Часть вторая. Глава 13. Лили наши дни. Жон тряс Лили за плечи, вырвав из самого крепкого сна за много лет. Что ты делаешь? нахмурилась она. Сердце колотилось о грудную клетку, щеки были мокрыми от слез. Прищурившись от света люстра, она сердито смотрела на мужа. Дети пропали, сказал он. Она никогда не видела его таким бледным. Что ты имеешь в виду? Она вскочила с кровати и потеряла равновесие, когда ноги коснулись ковра. Паника выпустила свои когти. Их нет в комнатах. Что? Мне не спалось, так что я спустился поработать, а когда поднимался, пошел проверить их. Их нет. Отпихнув его, Лили выбежала из спальни. Она вошла в комнату Ханны и уставилась на пустую кровать. Паника отсекла сонливость, как лезвие гильотины. Сердце заколотилось, глаза обшаривали комнату. Она была пуста, но пахло ею, Ханной. Перед мысленным взором зародился странный сон, ядовитый и издевательский. Лили прогнала его прочь, развернулась и выбежала из комнаты в спальню Грега. Его кровать тоже была пуста, простыня небрежной кучей валялась на полу. Что-то кольнуло в грудь. Лили посмотрела на Джона. Ты обыскал дом? Да, их нет. Сад? Да. Тогда где они? Я не знаю. Ты звонил в полицию? Нет, я. Она стиснула зубы и сдержала все слова, которые хотелось проорать. Звони сейчас же. Она метнулась мимо него и бегом спустилась по лестнице. Схватилась за ручку входной двери, ожидая, что та заперта, и вздрогнула от удивления, когда дверь открылась. Она бросила взгляд на крючок для ключей. Ключи на месте. Конечно, на месте. Она видела их раньше, когда спускалась проверить, а значит, живот скрутило. Наверху лестницы показался Джон. Они сейчас пришлют кого-нибудь, тебе лучше одеться. Ты запирал дверь вчера вечером? спросила Лили с нехорошим чувством в животе. Что? Да, конечно, запирал. Я всегда ее запираю. Но ты много выпил. Может, ты забыл? Ее слова повисли в воздухе, ядовитым газом. В них ясно слышалось обвинение. Она тут же пожалела. Обвинения не помогут им узнать, где Ханна и Грег. Не помогут ей вернуть детей. Надо взять себя в руки, сохранять спокойствие. Но что-то сдавливало легкие, не давая дышать. Джон мгновение смотрел на нее, потом отвел глаза. Лили сорвала с вешалки куртку, распахнула входную дверь и выбежала в бархатно черное утро, выкрикивая имена своих детей, пока не почувствовала в горле вкус крови. У соседей начали загораться окна. Через несколько секунд мистер Саксон стоял у себя в дверях, из распахнутого темно синего халата выглядело бледное тело. Миссис Вудс, что за шум, спросил он, шагая по своей дорожке. Дети, они пропали. Вы что-нибудь видели или слышали? сказала Лили, заглядывая ему за спину в открытую дверь. Ей на ум пришла кошмарная мысль. Большинство детей похищают люди, которых они знают. Она вспомнила все ужасные истории похищений, которые когда-либо слышала в новостях. Похоже, в последнее время это случалось все чаще и чаще. Дети, в основном девочки, пропадали. Их забирали, похищали, запирали в чужих домах, прятали от людей, годами мучили, и никто не мог их найти. И только через много лет им как-то удавалось сбежать. А иногда не удавалось. Иногда их находили мертвыми или вообще не находили. Всего несколько лет назад недалеко отсюда пропала маленькая девочка. Лили помнила глаза ее матери, какими они были потерянными и свои ужасные мысли. Слава богу, это не моя малышка. А следом еще хуже. Как эта женщина до сих пор жива? Если бы со мной произошло такое, я бы умерла. Она шагнула ближе к мистеру Саксону. Ее окатил рыбный запах тела. Почему только он вышел посмотреть, что за шум? Она пристально посмотрела ему в глаза. Он смотрел на нее. Она пыталась прочесть его мысли, не смогла. Иногда злодеям нравится быть причастными, верно? Нравится участвовать в деле, наблюдать за друзьями и семьями своих жертв, смотреть, как они страдают. Мистер Саксон, странный мужчина, одинокий шестидесятилетний, не слишком старый, чтобы Нет, она не смогла закончить мысль. Но разве все эти мужчины не такие? странные и тихие отшельники, живущие сами по себе, мужчины, которых никогда не заподозришь, потому что они не выделяются из толпы. Лили поняла, что сердито смотрит в его покрасневшие глаза, и не успела остановить сорвавшееся с губ шипение. Вы видели их? Видели моих детей? Что? Нет, конечно, не видел. Я всего лишь вышел узнать, почему вы устроили такой переполох. Не слишком ли он отнекивается, слишком защищается. Она уставилась на его левый глаз, заметив, как задергалась морщинистая кожа. Он сжал правую руку, разжал, снова сжал. Я возвращаюсь в кровать. Подозреваю, ваши дети устроили злой розыгрыш. А теперь, пожалуйста, прекратите шуметь, миссис Вудс. Мне теперь нужно гораздо больше сна, чем раньше, знаете ли. Она сердито сыркнула на него, не в силах поверить, что ему все равно. Он отвел глаза, не в состоянии смотреть на нее. Он повернулся, но Лили схватила его за руку, с удивлением обнаружив, какая то худая. "Подождите. Можно я просто отпустите меня, женщина?" сказал он, вырвав руку из ее хватки, и ушел дёргаными шагами. Лили смотрела, как он идет по своей подъездной дорожке, скрывается в доме и захлопывает дверь. Она слышала, как щелкнул ключ в замке, и почувствовала, как внутри что-то перевернулось. Ее колени подогнулись, на плечи легли сильные руки. Джон развернул ее к себе и, не говоря ни слова, отвел в дом. Она позволила ему отвести себя в гостиную и усадить на диван. В руках оказалась чашка с чаем. На спину легла тёплая ладонь, Ее затошнило от страха этого не могло случиться с ними но случилось